Глава пятнадцатая. Кристина. Не знаю, специально или случайно, но Ярослав Андреевич затягивает нас с Дашей в диалог. Больше, конечно, подругу. Я лишь периодически вставляю свои фразы. Чаще в ситуациях, которые кажутся опасно напряженными. Например, когда заходит речь о катке и о том, как препод оказался тут один. В общем, когда может проскользнуть лишняя для кого-то из них информация. Перевожу тему, отвечаю за другого, всячески не оставляю шансов никому из них сказать лишнего, хотя надо отдать им должное, они не пытаются. Ярослав Андреевич так и делает вид, что это случайная встреча, а Даша ничем не дает понять, что видела наши недвусмысленные объятия на льду, изображает, что не чувствовала моей неловкости и не замечала заинтересованных взглядов преподавателя на меня, который тот не потрудился скрывать. Но расслабляться я, конечно, не спешу. И так понятно, что как минимум с подругой мне предстоит серьезный разговор. Да и с Ярославом Андреевичем наверняка тоже. Хотя, когда мы втроем, я чувствую себя в относительной безопасности. Настолько, что даже мысленно не возражаю совместному походу в местную кафешку, а потом его помощи с вещами». Так уж получается, что мы задерживаемся как раз почти ровно до назначенного хозяином квартиры времени. К тому же Ярослав Андреевич это даже не предлагает, а уверенно заявляет, как перед фактом ставит. Мне неловко при Даше спорить, тем более что та радуется такому внезапному облегчению предстоящей возни. А ведь мужская помощь действительно кстати будет, как с машиной, так и с тем, чтобы занести чемоданы и сумки иначе бы такси вызывали, и в несколько подходов поднимали бы вещи. Мы спускаем их с трудом, хотя убедили Ярослава Андреевича, что не стоит с нами в общагу подниматься, и что там мало таскать. К счастью, удалось. Даша тоже подключилась. Ей не особо улыбалась потом отвечать на многочисленные вопросы тех, кто нам мог попасться по пути. Все-таки общага. По коридорам постоянно кто-то шастает. Причем вопросы были бы в лучшем случае. Могли и просто сплетни пойти. И, видимо, Ярослав Андреевич это тоже понимает, раз уступил. Ждет нас в машине внизу. Мы с Дашей стараемся тащить быстро, чтобы он не так долго ждал и не решил подняться. Но получается так себе. Помочь девчонке. Вдруг слышу за спиной знакомый голос. Чертовски знакомый. Настолько, что даже не верю, реально ли услышала. Зато Даша успевает сориентироваться оборачивается, соглашается, улыбается, о чем-то еще мило переговаривается с ним. С моим бывшим одноклассником, тем самым, которого первым в жизни поцеловала, после чего меня обсмеяли. Развернувшись, убеждаюсь, действительно он. Почти не изменился. Прическа только другая. Более коротко стриженным стал. А так эффектен, конечно. По крайней мере, на фоне ровесников. При этой мысли вспоминается Ярослав Андреевич. Причем мысленно, бесстрастно подмечаю, что вот он затмил бы всех. Ну, если объективно. О, Крис. Встретившись со мной взглядом, растерянно говорит Виталик. По крайней мере, его в школе называли так. Ну или вид. Да. А ты? Без особых эмоций откликаюсь. Я тебя раньше тут не видела. К другу приходил. Поясняет Виталик и улыбается. Будто мы чуть ли не дружили. А теперь он очень рад меня видеть, хотя даже не извинялся потом за то унижение, через которое меня заставил пройти перед всем классом и за то, что спровоцировал высмеивание затянуться. Хотя, впрочем, едва ли Виталик придавал всему это значение. Для него это из серии, но было и было. Для него вроде все так. Наверное, даже не помнит. Мельком поглядываю на него, когда мы заходим в лифт. Одет, судя по всему, в брендовое. Да и в целом, что куртка, что джинсы подчеркивают длину ног и разворот плеч. Видный брюнет. Вот и Даша заглядывается. Хоть и притихла, поняв, что мы знакомы. Но я почему-то скорее не понимаю, что меня в нем так цепляло. Пока вдруг не слышу. Судя по всему, искренне восхищенная. Какая ты стала. Я ничего не отвечаю, и дело даже не в обиде на Виталика. Ее уже давно нет. Да и его извинений я ждала только первые несколько дней после случившегося. Потом просто сделала выводы, но и потеряла интерес к парням, как мне показалось. Но сейчас я молчу больше от того, насколько неожиданно приятными мне кажутся его слова. Неужели я еще завишу от его мнения? Или это нечто... Вроде самоутверждение за прошлое. Не знаю. Да и не важно. Паузу заполняют Виталик и Даша. Она спрашивает, откуда мы знакомы. Он отвечает про школу. Но а я вдруг напрягаюсь, увидев над дверью в лифте, что уже четвертый этаж. Вот-вот и будет первый. И Все бы ничего, но мне почему-то не хочется, чтобы Виталик столкнулся с Ярославом Андреевичем. Для Даши такая возможность, конечно, не проблема. «Вид не студент. Нашего препода по математике не знает, слухи пускать не станет. Поэтому задача избавиться от бывшего одноклассника становится только моей проблемой. И решать ее надо быстро. Давай ты нам только до двери поможешь. Дальше нас ждут». «Не нахожу ничего лучшего, чем сказать, как есть». Даша непонимающе смотрит на меня, но ничего не говорит. «Кто ждет?» – спрашивает Виталик так, будто ему есть дело. «Уже второй раз меня врасплох застает». Только на этот раз своей реакцией. Вроде бы в школе для него не было обыденным флиртовать и изображать ревность со всеми подряд. Знакомый, неважно. Поспешно говорю, видя, что этаж уже второй. прикусываю нижнюю губу волнений, кидая на подругу просящий взгляд. Просто будет лучше, если вы не столкнетесь. Он препод. Подключается Даша, говоря так, будто в этих двух словах столько смысла, что Виталик и сам должен понять. Долгая история. Бывший одноклассник озадаченно смотрит на нас обеих, но тут выручает лифт, вовремя открывшийся. Пока мы выходим, Виталик, видимо, обдумывает все сам, без лишних пояснений. Хм, ну ладно. Многозначительно протягивает, остановившись возле небольшой лестницы у входа. Только с одним условием. Последнее он говорит уже, глядя именно мне в лицо, пристально так, самодовольно, мне становится не по себе. Вспоминаю, как подошла к нему тогда, в девятом классе, так же в глаза смотрела и признавалась в симпатии, а потом поцеловала. Надеюсь, сейчас речь не об этом будет. Каким? Не получается у меня спросить равнодушно, звучит будто мямлю. Проклятье. Снова возвращается это чувство беззащитности, хотя вроде бы не цепляет меня больше этот Виталик. Почему-то только реагирую на его заявление странно. Мне нужен... «Твой телефон». Вкратчиво заявляет он, да еще и слегка наклоняется в мою сторону, будто уверен, что я поплыву от такой близости. Соблазнителя себя строит. Ну или добавь меня в соцсетях уже, наконец. Так говорит, будто кидал мне заявку не раз, а я игнорировала. Как бы не так, мы друг к другу никогда не добавлялись. Я хотела как-то, но постеснялась. Решила сначала вживую сблизиться. А он и не пытался. Так что эти его внезапные перемены с толку сбивают. Так уж я изменилась за два года. Хорошо. Пожимаю плечами. И вправду, почему бы и нет? Пусть будет. Спасибо вам, Ярослав Андреевич. Сердечно благодарит Даша, на что я только киваю, как бы присоединяясь. Если бы не ваша помощь, долго бы мы со всем этим возились. Нет проблем. Мы ведь теперь соседи. Почему бы не помочь? Отвечает он совсем не запыхавшимся голосом. Будто не только что затащил все наши вещи в коридор. И даже улыбнуться умудряется. Да так, что я почему-то смущаюсь, отведя взгляд. «А раз мы теперь соседи, то почему бы вам не остаться на чай?» Мило улыбаясь, предлагает Даша. И, надо сказать, не так уж неожиданно для меня предлагает. Успевает обернуться и вопросительно посмотреть. На что я неожиданно для себя киваю. И для Ярослава Андреевича, судя по всему, тоже. Успеваю перехватить его удивленный взгляд. Заметил, значит, наш из переглядки. Думал, откажусь? Странно. Учитывая, что я спалилась и присутствием назначенное место в нужном месте, и реакции на его близость на льду. Я скорее ждала, что Ярослав Андреевич будет из этого что-то развивать. Или он думает, я буду убегать от него теперь? Может, я и стала бы, но до бесконечности это тянуться не может. Надо поговорить с ним раньше, чем он со мной. И на этот раз гораздо более прямо. Не мямля, как в кабинете. Не после того, что сегодня было. Так, а у вас вообще есть чай? Беспечно интересуется Ярослав Андреевич, когда мы уже все раздеваемся, разуваемся и оказываемся на кухне. Ну да, все ящички и дверцы шкафов пустые. Квартира вообще как вылизанная только мебель. Но мы с Дашей предусмотрительно взяли немного съестьного из общаги, понимая, что не зайдем в магазин с вещами и при Ярославе Андреевиче не тормозить же его. Есть, я сейчас. Отвечаю за обеих и возвращаюсь в коридор за нужной сумкой. По пути бросаю мимолетный взгляд на математика и тут же встречаю ответный любопытный. Руки почему-то дрожат, когда вытаскиваю содержимое сумки. Толком не вникаю, что беру. «Думаю о другом». Ярослав Андреевич больше не удивлен моему согласию, но явно заинтригован. Хочет знать, что все это значит, и может успеть там надумать себе лишнего. Тянуть дольше некуда. А потом я быстро пишу Даше сообщение с просьбой найти момент и оставить нас с преподом наедине. Ну и заодно обещаю подруге, что расскажу ей обо всем, но чуть позже. Не жду ответа, сразу прихожу на кухню с чаем и коробкой с пирожными, кладу все это на стол, завариваю чайник. Ярослав Андреевич и Даша в это время обсуждают уже подписанный договор с владельцем квартиры. Ну и про него тоже говорят, как давно он знаком с нашим преподом, насколько они друзья и тому подобное. Ничего такого, в общем. «Даша, напиши ему, что мы уже на месте. Он ведь просил». Нагло вру, видя, что подруга так и не притронулась к телефону. Обычно Даша сходу улавливает, когда и к чему я клоню. Потому спрашиваю уверенно, не сомневаюсь, что мне подыграют. Разве? Не помню, чтобы просил. Увы, сегодня не тот случай. Подруга не непонимающе поворачивается ко мне и даже продолжает спорить. Ты вроде бы сама с ним переписывалась все это время. Я вообще не знаю, куда ему писать. Кажется, тут до нее наконец доходит. Тем более, что и я многозначительно на телефон ей взглядом указываю. Ой, не особо убедительно смеется Даша, наконец увидев мое сообщение. Забыла, у меня есть его WhatsApp. Просто я ему только один раз написала. Ну ладно, я пойду лучше позвоню. Я важно киваю, и именно в этот момент перехватываю пристальный взгляд Ярослава Андреевича мне в лицо. А потом мою смешку замечаю, которая лучше всяких слов говорит. Мои манипуляции по желанию остаться наедине замечены.